которых он способен прихлопнуть как мух в любой момент. Да, но он, Сталин, был главой СССР де-факто и де-юре. Вообще не занимал никакого официального поста, числясь генеральным секретарем правящей партии. Должности диктатора или имама в СССР не полагалось. И с юридической точки зрения это многих за границей сбивало с толку, порождала путаницу, когда по многим вопросам обращались к Молотову, а тот решить ничего не мог и, в свою очередь, обращался к Сталину. Никто не понимал, что это за председатель Совета народных комиссаров, имеющий пост, некогда занимаемый Лениным, если добрая половина наркоматов... начиная от Наркомата государственной безопасности, обороны и кончая разными экзотическими наркоматами, вроде Наркомата вооружений и боеприпасов, ему вовсе не подчиняются. В свое время, когда Сталин метался между разными партийными фракциями, отчаянно борясь за свою абсолютную власть, ему было действительно не нужно заниматься какие-либо правительственные посты. Он как бы парил над властью, имея возможность дистанцироваться в случае необходимости от всех ее решений и физически уничтожать ее представителей. Сейчас, когда никто уже, казалось, не осмелился бы даже намеком посягнуть на абсолютность его власти, ему уже не было никакого резона избегать ее официальной стороны. Особенно в такой момент, когда ценой гигантского труда и десятков миллионов жертв практически подготовлено то, о чем Ленин мог только мечтать в своих шизофренических галлюцинациях, как впавший в священный транс пророк. Создана международная ситуация, а в ней такое положение СССР, что еще один момент – И полностью беззащитная Европа будет лежать перед Красной Армией, открытой до самого Атлантического океана. А потому Сталин решил убрать Молотова с должности председателя Совета Народных Комиссаров и занять этот пост сам. Президиум Верховного Совета СССР в лице Михаила Калинина, чья жена была отправлена в ГУЛАП за какие-то мелкие делишки, было приказано подготовить соответствующий указ и опубликовать его не позднее 6 мая. Немецкий посол в Москве граф Вернер фон Шуленбург вернулся из отпуска 30 апреля. Его затянувшийся отпуск породил немало слухов и домыслов, Некоторые считали, что посол вовсе не в отпуске, а просто вызван в Берлин для консультаций, что всегда предвещает какие-то перемены в отношении с той страной, где посол аккредитован. По Москве даже прошел слух, что в немецком посольстве началась эвакуация женщин и детей, вывоз ценностей и уничтожение секретных документов. В действительности Шуленбург привез в Берлин меморандум, составленный им совместно с военным атташе генералом Кестрингом, где высказал их совместное мнение по поводу дальнейшего развития политических, экономических и военных отношений с Россией. В меморандуме указывалось, что поскольку СССР находится в полной политической изоляции, расширение экономических отношений с ним неизбежно приведет сначала к более тесному политическому, а затем и к военному союзу, весьма выгодному для Германии. Это позволит Германии, указывалось в меморандуме, не только решить все свои экономические проблемы, но и прорвать кольцо окружения, в которое она попала из-за бескомпромиссной позиции, занятой Англией и Соединенными Штатами Америки. А военный союз откроет перед Германией возможности, которых она никогда не достигнет в одиночку. меморандум был передан в канцелярию гитлера с одобрительной визой white 28 апреля гитлер вызвал шоренбурга к себе на столе фюрера лежал меморандум написанный шоренбургом и кастрингом